Глава двадцать пятая. Слух у него обострился настолько, что он слышал легко ссыпающуюся на какой-то плоский камень бесконечную струйку песка. Если бы он не боролся, этот звук оглушил бы его, и пришлось бы искать место поспокойнее. То есть нужно было бы вставать, куда-то идти, прислушиваться, снова ложиться на новом месте. А ведь он куда-то шел и совсем недавно. Лотер стал вспоминать... И вспомнил, если не все, то очень многое. Хорошо, что он был не один. Но по-прежнему ли он не один? Может быть, друзья уже умерли? Он должен подняться, чтобы посмотреть, что с ними стало. Он открыл глаза и поразился. Насколько свежей и привлекательной выглядела эта унылая пещера. Он и не знал, что его зрение, которое в темноте обесцвечивалось, становилось невыразительным, как у примитивной мухи, вдруг примется разрисовывать мир в выдуманные краски, в несуществующие полутона, в размытые множащиеся контуры, чтобы он любовался ими так, словно начал жить заново. Он рассмеялся, не понимая, почему это произошло и как. Вернее, это было лишь свидетельством чего-то, что произошло с ним немного раньше, когда он спал. Он прислушался к себе. Вероятно, это можно было назвать теплой радостью, возникший в груди на том месте, где раньше был комок ледяного холода. И он медленно, почти без усилия, стал наполняться невероятно приятным чувством силы, энергии, непобедимости. Вдруг над ним появилось лицо с карими глазами. Он присмотрелся, чтобы понять, кто это. Оказалось, Сухмет. Он не ушел, не умер, он дождался его, Лотара. Слава кроссу, покровителю всех бедных и стремящихся к простоте, прошептал старик. Голос его прозвучал непривычно. Лотер повторил про себя эту фразу и лишь тогда понял, что старый раб говорил на языке Северного континента, от которого родные языки Лотера и Рубуса не очень отличались. Только он произносил некоторые слова не так, как привык с детства слышать их Лотер потом рядом зашевелилось что то очень большое но в нем было мало силы лотер даже пожалел его настолько оно было бессильно и тогда стало ясно что это рубас он очнулся значит он не умрет гигант уже ни в чем не был уверен сухмет кивнул потом вспомнил что мирамец не видит в темноте прибавил он будет жить дайте мне воды попросил лотер что же Голос у него звучал вполне решительно. Вода была восхитительной. Только ее оказалось слишком мало, после чего Сухмед дал флягу на пару глотков Рубасу и сам смочил губы, завинтил ее и произнес вслух то, что, вероятно, теперь подумали они оба. Теперь, во всяком случае, мы сможем его нести. Лотер внутренне усмехнулся. Они, кажется, еще не ощутили его растущей силы, как бы он сам их обоих не понес. С этим избытком энергии, способным, кажется, раздвинуть даже стены вокруг и вынести их на поверхность, как из глубины морей, всплывают иные невиданные рыбы. Они говорили о пути. Лотер мгновенно сосредоточился и послал вперед тонкий бледно-розовый пруд своего исследующего внимания. Он пронесся по нескольким коридорам, раза два уперся в тупики не забыть бы сказать о них сухмету и вдруг вылетел на довольно хорошо уложенную дорогу. Что за дорога может пролегать на глубине сотни саженей под землей? Лотер попробовал осмотреться вокруг более внимательно, но не сумел ни остановиться, ни сосредоточиться на деталях. Поэтому так и не понял, что к чему. Вот огромный зал с удивительным сводчатым потолком, словно бы чьи-то руки потрудились здесь, придавая ему радующую сердце и глаз симметрию. Потом путь стал уже. Дорога снова стала едва проходимой, но она неизбежно вела к свободе, к свету и к теплу. Лотер улыбнулся. Все было правильно. Он оборвал поиски и вернулся в себя. Сухмед смотрел на него, широко раскрыв глаза. «Никогда не думал, мой господин, что ты способен на это?» «А что он сделал?» спросил Рубас. «Если ты думаешь, что он готов умереть, то ты ошибаешься». «Мы с ним еще...» Но Лотер был слишком взволнован, чтобы дожидаться, пока Мирамец поймет, что к чему. Он спросил. «Ты заметил в том сводчатом зале что-то темное в стороне?» Показалось, «Это ждет нас». Фраза прозвучала, как вопрос. Сухмед потер подбородок, на котором выступила жесткая, редкая щетина. «Что бы там ни было, постарайся поскорее восстановиться, мой господин». Лотер блаженно улыбнулся и закрыл глаза. «Уже скоро, совсем скоро. Потерпите, только не нужно нести меня». Не договорив, он уснул снова, так и не попытавшись подняться на ноги. А когда проснулся, то был готов к пути. Ни Рубас, ни Сухмед не спали, они ждали его. Оба сидели в сторонке, и старик чему-то учил Мирамца. Лотер подивился, насколько успешным было учение его друзей. Рубос уже мог залечить небольшую рану и видеть в темноте. Но одновременно он сочувствовал миранцу, потому что большую часть умений и мастерства человек по имени Рубос, скорее всего, никогда так и не постигнет. Лотер беззвучно подошел к ним. «Надеюсь, я не проспал обед?» — спросил он. Оба вздрогнули. Они были раздосадованы, но и довольны, потому что кончилось долгое ожидание. Они сживали по куску сухой, как пустыня лепешки, и тронулись в путь. Оказалось, они провели на этом месте лишь чуть больше суток, и воды у них оставалось суток надвое. Если принять вариант пути Сухмета, а теперь Лотер был почти уверен, что он правильный, они лишь последний, третий день не будут пить. Это пустяки. Правда, неизвестно, что их поджидает на поверхности, но это уже была из проблем по ту сторону горизонта, Их следовало решать, когда будет сделано то, что надлежит сделать сейчас. Лотер прекрасно продержался до первого привала, а потом сумел дотянуть и до ночного. Рубас к тому времени вымотался совершенно. Похоже, умение немного видеть в темноте подвело его. Он переусердствовал и быстро скис. Расположившись на мелких, похожих на округлую морскую гальку, камешках, Лотерс сживал свой кусок лепешки и посмотрел в низкий потолок. Тело ныло, как бывает после чересчур напряженных тренировок. Но это было хорошо, ибо предвещало, что завтра он будет сильнее, чем сегодня. Цветная аура, которая возникала вокруг каждого предмета, исчезла. Она была вызвана избытком энергии, неожиданно открывшейся в глубине его человеческой и, может быть, звериной, а не драконьей сущности. Сейчас Лотер был рад, что так все получилось. Голова была ясной, как весеннее небо. Он улыбнулся. Он теперь очень часто улыбался и ничего не мог с этим поделать. Он выздоравливал. «Сухмет», — позвал он, «а почему ты не выбрал себе госпожой принцессу? Она заносчива. Мы не совпадаем характерами. Кроме того... «Хоть я и был рабом Нахаба, мне не нравилось многое из того, что она...» Он помолчал и добавил. «Собственно, не нравилось все, что она делала». «Но ведь Нахаб гораздо больше злодей», — подал голос Рубас. Оказывается, он тоже был не прочь поболтать. «Все несколько сложнее». «Не понимаю. Нахаб пытается установить зло по всем землям, известным людям, а мицар только в шмелоне. «Казалось бы, даже проводить сравнение невозможно!» Сухмед вздохнул. «Он не одно зло имеет в виду, когда пытается где-то установить свое господство. Когда-нибудь, господин мой, я расскажу тебе все, что знаю сам, и ты поймешь». Дальше Лотер не услышал, потому что глубоко внутри, но с удивительной ясностью осознал, что он и в самом деле когда-нибудь поймет, что сейчас хотел сказать Сухмед, и даже, скорее всего, не с его слов». Эта мысль была так сильна и пронзительна, что он вытер пот со лба и усилием воли приказал себе вернуться к тому, что говорит Сухмед. Но тот уже молчал, прислушиваясь, что происходит с Лотером. «Я с удовольствием проживу жизнь, не зная Нахаба. Но, мицар, мне показалось, я понял. Я хотел бы знать, откуда она такая взялась. Что сделало ее эгоистичной, жестокой, До такой степени умеющий не считаться даже со своими близкими. Так было предначертано, господин мой. Когда ее мать похитили. Ага. Значит, это имеет какое-то отношение к нашей истории? Азартно воскликнул Рубас и перевернулся на бок, чтобы получше слышать. Конечно, ее мать похитили вовсе не потому, что она сама по себе имела какое-то значение. Значит, мицар,. «Не дочь Конода? Чувствовалось, что Рубаса распирает от любопытства. «Почему?» Сухмед даже позволил себе усмехнуться. «Конечно, она дочь Конода. Будь иначе, король Ашмелоны узнал бы об этом раньше всех. На то у него и служит целый полк колдунов и ведуней». «Но как же так? Зачем похищать, если ей ничего не сделали?» «Сделали, господин. То и сделали, что у нее могла родиться только Мицар. И никто иной. А такая мицар, какой она была, совсем что ей было свойственно. Сухмед внимательно посмотрел на Рубуса, убедился, что тот понял. Это на самом деле очень старый трюк. Завоевывать противника через его детей. Целые империи создавались таким образом. Но почему именно Конат стал объектом нападения? спросил Лутер. «Когда-то он был великим воином и немало попортил крови своим врагам». Лотер перевалился на спину и закрыл глаза. «Никогда не женюсь», — подумал он. «К этой опасности я не готов». «Да и кто, может быть, готов?» «Значит, ее использовали, а потом вернули конуда когда программа была запущена?» «Именно вернули, господин мой. К тому времени Конат был так слаб, что его могли легко погубить». Но кто-то решил, что это уже не нужно. Ему оставили жизнь, чтобы он помог взойти звезде мицар. «И все-таки что-то у них не вышло, если она стала своевольничать?» «Да, она была не очень сильной колдуньей, но возомнила о себе не весь что. Я думаю, это издержки дворцового воспитания». Сухмед тонко, едва заметно улыбнулся. «Она с ранних лет своевольничала, когда ей послали инструктора». Не дурочку вроде Сушумлы, а настоящего эксперта, она отдала его под Нуримана, и демон полностью сломал его, некогда очень высокое искусство. Ты видел его, это был Каринт. Кажется, ты жалеешь даже искусство своих врагов, умение, направленное против людей и против тебя? Конечно, я отдаю дань уважения противнику, если он достоин этого. Только так и положено вести себя с врагом. Робос зашуршал камешками под собой. «Телечья нежности!»